Глава 37. Открыла им дверь Дорис, учительница колонии. Женщина хорошо за 50, одетая так же, как и остальные женщины здесь. Только ткань юбки и платка оказалась у нее с другим рисунком. За спиной у нее они увидели учеников, возраст которых варьировался от 6 до 15 лет, сидящих отдельными группками посреди большой комнаты. Все они смотрели на визитеров одновременно и с интересом, и с недоумением. После того, как Джудит представила Келли, Декер и Джеймисон, Дорис объяснила, что ей приходится замещать Крамер. Какой все-таки ужас! Что случилось с Айрин? Негромко добавила она. Ну да, рассеянно отозвался Декер. Послушайте, нам нужно взглянуть на кабинет Крамер. «О, да, конечно. Это вон там». Дорис провела их мимо учеников. Несколько мальчишек помладше с благоговением разглядывали гигантского Амуса, в то время как парни подросткового возраста не сводили глаз с симпатичной Алекс. Открыв дверь маленькой комнатки, Дорис взмахом руки пригласила их войти. Та оказалась совсем небольшой, десять на десять футов, с единственным окошком. Посреди комнаты стоял маленький письменный стол с задвинутым под него стулом с прямой спинкой. У одной из стен находились два металлических канцелярских шкафчика. На столе пресс-папье, перекидная картотека Ролодекс, стопка книг и что-то вроде классных журналов. Ролодекс Механическая картотека с карточками, укрепленными на небольшом вращающемся барабане. Дорис и Джудит вышли, чтобы дать детективам спокойно осмотреться. Что мы ищем? спросил Келли. Все, что может нам помочь, отозвался Декер. Ну, это довольно расплывчато. Декер считает, что убийство Крамер может быть как-то связано с ее прошлым. С тем, что произошло до того, как она приехала сюда. Джеймисон бросил взгляд на Декера. «У старых грехов длинные тени, как гласит пословица. Или что-то в этом роде». Келли был явно заинтригован. «До того, как она приехала сюда, говорите, может, как раз поэтому она и заинтересовала федералов?» Декер кивнул. «Да, по-моему, если найти причину, по которой она изначально приехала сюда, это в итоге поможет найти того, кто ее убил» хотя путь это не близкий так вы думаете что ее убийство имеет какое то отношение к ее прошлому такая возможность определенно не исключается заметила джеймисон ну что ж вполне жизненная версия келли стал открывать выдвижные ящики письменного стола просматривая их содержимое и даже заглядывая под каждой с нижней стороны Джеймисон начала перебирать книги и классные журналы, а Деккер распахнул дверь одного из канцелярских шкафчиков и принялся рыться внутри. «У меня ничего», — через какое-то время объявил Келли. «У меня тоже», — вторила ему Джеймисон, откладывая последний журнал. А Деккер все продолжал копаться в одном из шкафчиков. Присев за письменный стол, Алекс придвинул к себе крутящуюся картотеку. Забавная штуковина в наши дни, особенно для молодой женщины. Декер поднял взгляд от выдвинутого ящика. Есть там что? Джеймисон перевернула несколько карточек, начиная с буквы А. «М -м, все вроде пустые, отозвалась она. Хотя зачем держать на столе пустую картотеку? Декер подошел к ней, взял у нее машинку и принялся внимательно просматривать карточку за карточкой. Наконец, ближе к концу, он вытащил одну, на которой было что-то написано от руки. «Под какой-то буквой?» — спросил Келли. «По-моему, Крамер проявила находчивость», — сказал Декер. – «Это под буквой Х, типа как место, помеченное крестиком. И, думаю, она полагалась на то, что никто не будет перебирать все карточки до единой». «Ну, на тебя она явно не рассчитывала», — саркастически заметила Джеймисон. «А что там написано?» — спросил Келли. Декер присмотрелся к карточке. «Ссылка на план урока в классе С от 15 декабря прошлого года». «Не представляешь, что это может значить?» — обратилась к нему Джеймисон. В ответ Декер вернулся к канцелярскому шкафу, Быстро перебрал материалы и вытащил толстый скоросшиватель. Открыл его на декабрьских страницах. Так, 15 декабря она занесла сюда имя Бат с припиской. Дом престарелых зеленые холмы. Уиллистон, Северная Дакота. Он поднял взгляд. Есть еще точный адрес и телефонный номер. Зачем записывать что-то такое в плане урока? Удивился Келли. Но, учитывая уловку с картотекой, она наверняка не хотела заносить этот контакт в свой телефон. Но все равно хотела, чтобы он был под рукой. Уиллистон не так уж далеко отсюда, заметил Келли, не хотите съездить в этот дом престарелых. Да, но сначала позвоните и проверьте, есть ли там кто-то по имени Бат. Келли вытащил свой мобильник, посмотрел на номер на странице и набрал его. Немного поговорил, а потом около минуты выжидал. «Проверяют», — объяснил он остальным. Наконец кто-то на другом конце вернулся к трубке, и детектив еще несколько секунд послушал. Отключился и посмотрел на коллег. «У них там сейчас нет никого по имени Бад. И в последнее время тоже не было». «Это может быть прозвище?» — предположила Джеймисон. «А значит, нужно самим прокатиться у Уиллистон», — заключил Декер. Они вышли из школы и погрузились в машину. «Думаете, наконец какой-то прорыв?» — спросил Келли. «Ваши бы слова, да богу, в уши!» — отозвался Декер. «Да». «Вмешательство свыше сейчас очень бы пригодилось», — добавила Джеймисон. «Вроде вполне приличное место», — заметила Алекс, чуть больше, чем через час закатывая их внедорожник на стоянку возле дома престарелых зеленые холмы. Выбравшись из машины, они направились ко входу. За регистрационной стойкой сидела молодая женщина в голубом костюме медсестры. «Чем могу помочь?» Келли показал ей свое удостоверение, равно как Декер и Джеймисон, и их вручили заботам дежурный управляющий, дородной женщине лет пятидесяти с небольшим, с короткими седыми волосами и неприветливым выражением на лице. «Я ведь вам уже говорила», <заявила>, заявила она Келли, когда он объяснил, что им требуется. «У нас здесь нет никого по имени Бат». «Это наверняка прозвище», ответил тот. «Ну, а полное имя какое?» — спросила она. «Если бы мы знали, то я бы сразу вам его назвал». «У вас тут никогда не работала некая Айрин Крамер», — вмешался Декер. «Крамер? Айрин Крамер? Нет, вряд ли. Послушайте, это все к чему?» Келли вытащил из кармана копию водительского удостоверения Крамер и показал женщине. «Вот она». Управляющая нацепила на нос очки и внимательно посмотрела на фото. «Ой, да это же Мэри Райс. По крайней мере, так ее звали, когда она тут работала». «А когда это было?» — уточнил Декер. «Прошу ко мне в кабинет». Они проследовали за ней по коридору в маленькую комнатку без окон с унылого вида коричневой мебелью. Усевшись за письменный стол, дежурная склонилась над компьютером последний раз ей выписывали чек около 14 месяцев назад. А чем она тут занималась? Спросила Джеймисон. Работала с нашими постояльцами, занималась с ними лечебной физкультурой. И у нее имелась соответствующая лицензия? спросил Декер. Ну да, все документы были в порядке. А вы их проверяли? Характеристики с прежнего места работы и все такое. Да, у нас так принято. «Все было в полном ажоре. «Можно нам получить копии всего этого?» — спросил Келли. Ну, «Только при наличии ордера. Не хватало мне еще, чтобы на это учреждение подали в суд. Я не знаю, в чем она замешана, но если Мэри вдруг узнает...» «Мэри нет в живых», — перебил Деккер. «Так что в суд она точно не подаст». «Нет в живых?» «Ее убили. Мы здесь как раз по этой причине». «О, Господи!» «А у вас тут точно нет никого по имени Бат?» — спросила Джеймисон. «Точно. Я знаю всех наших постояльцев. Здесь никого с таким именем или прозвищем», — вмешался Деккер. «А как насчет инициалов? Б-А-Д?» Женщина застучала по клавиатуре компьютера. Несколько минут она просматривала различные окна на экране, потом выпрямилась и улыбнулась. «Это Бред! Брэдли, Анджер, Дэниелс. Это ведь БАД, верно? Верно, подтвердил Декер.